561. Ноябрь 12. Сокровища владыки названы огненными, ибо каждая насыщена огненной силой, которая передается и тому, кто ими овладевает, становясь тоже огненным. В сердце владыки пламя, напряженно горящее, излучающее свет. Надо владыке уподобиться и быть в какой-то, может быть, и очень малой степени, но таким же, как он, и степень уподобления владыки будет расти по мере подражания ему. Я выражаю собою какую-то степень сущности луча владыки, так мыслит ученик, и в подражании возвышается, утверждая подобие свое. Свое прежнее представление о себе забывается или просто отбрасывается и заменяется новым и новое осознание лика, внедренного в сердце, лучами своими будет преображать весь микрокосм. Но утвердите меня в сердце своем, как камень основания преображающий. Пусть владыка живет в сердце. Ведь без сердца нет жизни, и вибрации его пульсируют в каждой клеточке организма. Владыка видит и слышит, будет видеть и слышать следующий за ним. Все качества владыки начнут постепенно, по мере вмещения, утверждаться в принявшем владыку сознанием. Ассимиляции света владыки требует времени. Будучи начато, идет, углубляется, расширяясь и не имеет конца. Это явление можно назвать трудом вечного преображения. Преображенный микрокосм весь мир окружающий преображает. Поэтому велика миссия носителей света. Свет! Или энергии высшие, тонкие, вносятся в ауру Земли через человека, который является их трансформатором для Земли. Земля через человека питается жизнедающими лучами пространства. Роли и значения человечества в области поглощения и усвоения пространственного огня мало понимается. Отрицая и отвергая энергии огненные, человек Землю лишает питания и земная кора его лишенная, начинает отмирать. Пустыни, эрозии, гибель почвы, некогда плодородной, свидетельствуют об этом. Конечно, расхищение природных богатств тоже имеет огромное значение. Но Сахару и Гоби никто не расхищал, все же они существуют укором и обличением людям. В основе подобных явлений лежит невежество и безнравственность. Не понимает человек, какой мощной лабораторией и трансформаторной станцией он является. Эпидемии, болезни, засухи, ливни, землетрясения и все нарушения стихийного равновесия планеты являются делом его рук, а ответственность за которое несет он. К стихии устремляются, притягиваемые разлагающимися продуктами психической деятельности человека, и выходят из равновесия благодаря дисгармонии и хаосу, порожденных человеком энергии. Неправильная, несозвучная, дисгармоничная ассимиляция пространственных лучей и порождение из них в трансформаторах человеческих низших энергий являются основой разновесия. Следствия губительны. Сами болеют и заражают планету. Но наступает последняя пора, когда можно еще отдуматься и включиться в цепь эволюции. Не присоединившиеся должны будут с планеты уйти, ибо судьба Земли решена. Эпоха света и преображения начинается мощно. И выбор — или принять, или уйти. Но кто же захочет идти во тьму разложения, разве что слуги его поражения получившего, так отвергшие мир новый, части в нем иметь не будут. Время великих перемен.